Помещение, в котором стоял хронограф, находилось глубоко под землей, и хотя меня приводили и уводили туда только с обязанными глазами, но мне уже казалось, что я приблизительно знала, где оно находилось, хотя бы только потому, что в 1912 и в 1782 годах я, к счастью, покидала его без повязки на глазах. Когда мистер Уайтман повел меня из швейной мастерской мадам Рассини по ходам и лестницам, дорога показалась мне действительно знакомой. Только на последнем этапе у меня было чувство, что мистер Уайтман сделал экстра круг, чтобы сбить меня с толку. «Что-то он уж хитрит», — сказал Ксемериус. «А почему не спрятали эту машину времени в самом темном подвале?» Я слышала, как мистер Уайтман с кем-то говорит. Затем открылась тяжелая дверь и снова захлопнулась. И он наконец-то снял мне с глаз повязку. Я заморгала на свету. Рядом с мистером Уайтманом стоял молодой рыжеволосый человек в черном костюме, который, казалось, очень нервничал и потел от волнения. Я поискал Аксимириуса, который, шутки ради, просунул голову сквозь закрытую дверь, в то время как толщу его оставалось в помещении. «Это самые толстые стены, какие я когда бы то ни было видел», — сказал он, появляясь снова. «Они такие толстые, что в них можно заморовать слона, причем поперек». если ты понимаешь, что я имею в виду. «Гвиндолин, это мистер Марлей, адепт первой степени», сказал мистер Уайтман. «Он будет ждать, пока ты не вернешься, и сопроводить тебя наверх». «Мистер Марлей, это Гвиндолин Шефферт, Рубин». «Это честь для меня, мисс». Рыжий сделал небольшой поклон. Я смущенно улыбнулась ему. «Я тоже рада». Мистер Уайтман возился у сверхсовременного сейфа с мерцающим дисплеем, который я в свои предыдущие посещения этого помещения как-то не заметила. Он был спрятан за гобеленом, на котором были вытканы картины, похожие на средневековые сказки. Рыцари с лошадями и пучками волос на шлемах, а также девицы в исторокалечных шляпах и вуалях, по-видимому, любовавшиеся полуголым молодцом, поразившим дракона. Пока мистер Уайтман вводил код, Рыжеволосый мистер Марлей скромно смотрел на пол, хотя все равно ничего нельзя было увидеть, потому что тот закрывал дисплей от нас своей широкой спиной. Дверь сейфа мягко открылась, и мистер Уайтман достал завернутый в красную ткань хронограф и осторожно поставил его на стол. Мистер Марлей от удивления задержал дыхание.